Глава семнадцатая Девушка в сумерках Юэ Сяо Хуэй сидела на кровати и шарилась в телефоне, ловко водя пальцами по экрану. «Лао ваш Wi-Fi классный. Вот только название очень забавное. Шестидесятилетний старикан». «Для первого раза сойдёт. Пользуйся» отрешенно произнес Цзи Цянькунь, мысленно пребывая не здесь. всё его внимание было по-прежнему сосредоточено на толстой стопке материалов. Вэйцзюн искал информацию по интересующей их серии убийств. Сейчас, когда у них есть помощь со стороны Джан Хайшена, Вэйцзюн мог свободно передвигаться по дому престарелых. На лице у санитара было вечно недовольное выражение, но так как Лао Цзи попросил его об услуге, он подчинился. Причину знал лишь Вэй Цзюн. Это был уже второй раз, когда он предоставлял материалы. Старик тщательно изучал их, периодически отмечая некоторые места красной гелевой ручкой, и время от времени обсуждал информацию с Вэй Цзюном. «Некоторая информация не совсем подробная и точная». Дзи Цянь поглядел на играющую в телефоне Юэ Сяо Хуэй и понизил голос. «Возможно, что-то из этого просто субъективное предположение людей в интернете. Выдумывают разное». я туда Я отфильтрую часть и исключу неподходящее». Вэй Цзюн неловко улыбнулся. «Не волнуйтесь». Юэ Сяо Хуэй обо всём знает. О! Зи Цянькунь удивлённо вскинул брови. Ты рассказал ей? Да. Вэй Цзюн сконфузился. Когда пошёл в библиотеку искать сборник прецедентов, случайно встретился с ней, и вы же знаете. Врать я не умею. Вот оно как! Зи скривил губы. А я-то думал, странно, что ты её привёл. «Не сплетничайте у меня под носом», — неожиданно заговорила ао Хуэй, чьи глаза всё так же были прикованы к телефону. «Я всё слышу». Мужчины рассмеялись. «Мы и посмеем». дзитянькунь с улыбкой снял очки. «Больше людей — больше помощи». «Она очень способная», — Вэйдзюн указал на стопку материалов. «Это она нашла большую часть сборников». «Благодарю». Старик повернулся к Юэ Сяо Хуэй. Тогда студент Кяо Хуэй: "Какие у вас есть мысли насчёт этого?" Девушка опустила телефон. На её лице появилось редкое для неё серьёзное выражение. "Лаоци, вы правда считаете, что тогда был пойман не тот человек?" Дзи Тянькунь смотрел на неё несколько секунд и когда понял, что она не шутит, кивнул. «Правда. Я так считаю». «Ага». Сяо Хуэй тоже задумчиво кивнула. «Тогда вы уверены, что преступник до сих пор на этом свете?» Цзи Цянькунь застыл и сначала посмотрел на Вэй Цзюна. Тот с таким же сомнением в глазах тоже оглянулся на него. Подумав, Лао Цзи произнёс. «Я читал много книг про серийных убийц» и китайских, и зарубежных. Обычно преступникам нет и сорока лет на момент совершения преступления. Если подсчитать, то сейчас ему где-то шестьдесят. Не может же быть, что он уже скончался». «Хорошо. Представим, что преступник еще жив», — продолжила рассуждать Ю.С. Сяо Хуэй. «Тогда вы уверены, что он до сих пор в этом городе?» Выражение лица Цзи Цянькуня было непонятным. «Китай. Двадцать три провинции. Пять автономных регионов. Четыре города центрального подчинения. Уезды и не сосчитаешь». Сяо Хуэй развела руками. «Как мы найдем одного единственного человека?» Комната погрузилась в тишину. Вэй Цзюн взглядом подал знак Юэ Сяо Хуэй не развивать свою мысль, чтобы не вызвать у Цзи Цзянькуня приступ раздражения. Но девушка не смотрела на него, сосредоточив свой взгляд на старике. Наконец Лао Цзи мягко улыбнулся и медленно произнёс. «Выходит, я занимаюсь бесполезным делом». «Я не в том смысле, Лао Цзи. Есяохуэй наклонилась и положила ладонь ему на колено. Я просто считаю, что кроме пола преступника, мы абсолютно ничего о нём не знаем. Верно, с трудом признала Лауци. Тогда вы не думали, почему преступник убил именно этих женщин, в том числе и вашу жену? Лауци увлёк ход мыслей Есяохуэй. «Ты имеешь в виду...» В них определённо было что-то особенное, что привлекло убийцу. Глаза Юэсяо Хуэя горели. «Если мы узнаем, что именно, тогда сможем в целом понять, что за человек этот убийца». «Ты говоришь о...» Вэйдзюн тоже присоединился к разговору. «Об их общих чертах?» «Да». Она повернула к ним экран телефона. «О фиксации». Я искала информацию о серийных убийцах. Например, Джерри Брудес выбирал девушек с красивой обувью, Тед Банди предпочитал девушек с длинными волосами в шортах или джинсах». Вэйдзюн повернулся к Дзи Тянькуню и в нерешительности спросил. «Лао Дзи?» Дзи Тянькунь вздрогнул, его взгляд немного помутнел. «У моей жены были длинные волосы». В тот день она надела синее платье в белый цветочек и серебристые туфли на высоком каблуке. Юэ Сяо Хуэй взглядом попросила папку, лежавшую на коленях Цзи Цянькуня, и Вэй Цзюн передал её. Сняв канцелярские зажимы, девушка перевернула несколько страниц и нашла дело Фэннань, после чего разделила листы на три части. «Распределим обязанности», — она передала две части материалов Дзи Цянь Куню и Вэй Цзюну. «Давайте узнаем, какими же общими чертами обладали эти бедные женщины». Юэ Сяо Хуэй приготовила блокнот, чтобы записывать там всё важное. Однако после долгого изучения информации появилось лишь несколько слов. «Женщина, 27-35 лет. Хорошее телосложение». Пропала ночью. Цзи Цянькунь подумал и добавил еще одно. Подверглись нападению, когда были одни. И весь Сяохуэй приблизилась, чтобы посмотреть записи и снова подняла голову. «Я принимал участие в судебном заседании. По заключению полиции преступник всегда нападал ночью на девушек, которые шли в одиночку». Лао Цзи избегал взгляда Юэ Сяо Хуэй. В дрожащих пальцах у него была зажата сигарета. Заманивал потерпевших в машину, бил тупым предметом по голове, а потом насиловал и убивал. Вэй Цзюн коротко выдохнул и похлопал Цзи Цянькуня по плечу. Юэ Сяо Хуэй записала «Умеет водить». «Похоже, у полицейских материалов будет побольше, и они будут более исчерпывающие». Девушка закрыла блокнот. «Нам нужно как-то достать их». «Легко сказать», — Лао Цзи покачал головой. «К тому же столько лет прошло». «Так подумаем, как это сделать», — мягко произнесла Сяо Хуэй. «Старое нерешённое дело возможно достать легче». Неожиданно её телефон зазвонил. Она ответила, звонивший, будто находился в шумном месте и говорил в торопях. Юэ Сяо Хуэй лишь кратко отвечала «да», «ага». Её лицо при этом было сосредоточенным. В конце она спросила. «Где? А, хорошо, поняла». Затем повесила трубку и с виноватым видом повернулась к Цзи Цянькуню. «Простите, Лао дзи появилось срочное дело, мне нужно идти». — Ничего страшного. Занимайся своими делами, я тронут твоей помощью. — К тому же, — Юэ указал на Вэй Цзюна, — он должен пойти со мной. В такси Юэ Сяо Хуэй сказала лишь, — Извини, но ты должен мне помочь. Вэй Цзюн смотрел на её отражение в окне в полном недоумении, но не осмеливался задавать вопросы. На самом деле то, куда они едут и в чём заключается помощь, его мало волновало. Гораздо больше юношу интересовал живой энтузиазм Юэ Сяо Хуэй по отношению к нерасследованным убийствам. Он не мог забыть их встречу в библиотеке. Когда юноша рассказал ей обо всём от начала до конца, её глаза заблестели от воодушевления. В тот момент Уэй Цзюн понял, что Сяо Хуэй Отнюдь непростая девчонка. То, как она проявила себя, нельзя объяснить обычным энтузиазмом или любопытством. «Помоги мне найти кое-что», — стоило ему произнести это, как Сяо Хуэй влетела в читальный зал и принялась тщательно просматривать книжные полки. Он до сих пор помнил ее вид, решительный и настойчивый. С этой мыслью Уэй Цзюн снова посмотрел на Юэ Сяо Хуэй. Она будто была чем-то озабочена. На лице отражались усталость и затаённая обида. Это и вернуло его к реальности. Парень забеспокоился. Значит, то, с чем она просит его помочь, задача не из приятных. Такси быстро довезло их до городского района, и примерно через полчаса остановилось на улице Юнь-Ан, Около входа в кафе. Это было небольшое заведение с сычуанской кухней. Судя по отделке помещения, сюда заглядывали посетители среднего достатка. Юэ Сяо Хуэй шла впереди. Она пересекла забитый гостями зал и направилась к отдельной комнате. Около входа ждал мужчина средних лет. Увидев девушку, он торопливо пошёл навстречу. «Ох, Сяо Хуэй, ты приехала». Та лишь кивнула и толкнула дверь. В помещении оказались шестеро мужчин, возрастом около пятидесяти лет. Один из них в желтовато-буром свитере сидел спиной к двери и громко кричал, стуча кулаком по столу. Остальные пятеро расположились напротив него. На лицах у них застыла маска беспомощности и скуки. Вэйдзюн зашёл следом, в нос ударил стойкий запах алкоголя. Под ногами валялись осколки разбитого стакана и тарелки с остатками пищи, словно кто-то бросил на пол целую порцию кишок в соевом соусе. Юэ Хуэй хмуро сдвинула брови и подошла к мужчине, который и устроил здесь шум. Дёрнув его за плечо, она произнесла. «Пап, пойдём!» Он скинул её руку. «Не вмешивайся!» «Мне нужно всё высказать!» Один из мужчин напротив вскочил на ноги. «Эй, лау Юэ, ребёнка-то не трогай!» «Ничего, ничего!» Юэ Сяо Хуэй с улыбкой потирала больное место. «Где его одежда?» Ей подали чёрный пуховик. Юэ Сяо Хуэй накинула его на плечи отца и, повернувшись тихо, сказала Вэйдзюну. «Давай, помоги мне его вывести!» Вэйдзюн обошёл мужчину и теперь мог рассмотреть его лицо. Тоще, с короткой твёрдой растительностью на лице, испещрённое морщинами и кровоподтёками. Сразу становилось ясно. Затяжной алкоголизм. Мужчина закрыл глаза и развалился на стуле, без остановки хватая ртом воздух. Вэйдзюну пришлось приложить немалые усилия, чтобы поднять его и вынести из комнаты. За их спинами Юэ Сяо Хуэй поочерёдно извинилась перед каждым мужчиной. В итоге, в сопровождении хозяина заведения, который встретил их у входа, они вышли из кафе. По пути он пожаловался. «Праздники закончились, мы хотели посидеть с друзьями. А ты знаешь своего папашу, выпьет, так сразу превращается в другого человека. Поэтому мы не позвали его, но кто же знал, что он сам найдёт нас» пришёл и сразу опустошил бутылку, выпил, начал материться. Да матерился да до посинение. Юэссяухуэй неохотно отвечал: ему, "Угу". И хмм, с усилием поддерживая отца под руку. Дойдя до дороги, хозяин сказал им: "Ладно, присмотрите за ним". И вернулся в кафе. Вэйдзюн с Юэ Сяо Хуэй, держа мужчину, который сейчас был подобен мягкой глине, махнули рукой такси. От них отказались двое таксистов. Стоило им завидеть пьяного вдрызг пассажира, как они сразу же уезжали. Вэйдзюн с Сяо Хуэй решили сами вызвать такси и подождать под деревом. К ним очень скоро подъехала ещё одна машина. Сяо Хуэй просунула голову в окно и о чём-то спросила водителя — И только после этого махнула Вэй Дзюну. Таксист проехал весь путь с каменным лицом, без конца предупреждая, что если мужчина стошнит прямо в салоне, стоимость проезда увеличится. Для того, чтобы поскорее покончить с этим неудачным заказом, он стремительно несся по дороге. Однако из-за большой скорости и резких неожиданных поворотов отец девушки уже не мог сдерживаться — Он выблевал все содержимое желудка прямо в салон автомобиля. Когда они наконец добрались до места назначения, Вэйдзюн выволок мужчину без сознания из машины, заполненной кислым зловонным запахом. Водитель, возмущенно крича, пооткрывал все окна, после чего запросил 50 юаней сверху и уехал. Юэ Сяо Хуэй жила на четвертом этаже. Это тяжёлый путь, если тащить на своём горбу пьяницу». Сгрузив, наконец, тяжёлую ношу на диван, Вэйдзюн ощутил, как всё его тело, с головы до ног, размалывает усталость. По лбу стекали капли пота. Юэсяо Хуэй тяжело дышала. Она сказала Вэйдзюну передохнуть, сама же пошла на кухню вскипятить воду, намочить полотенце и вытереть рот отца, испачканный в рвоте. Её движения были расторопными, а лицо спокойным, будто ухаживать за отцом-пьяницей давно вошло в привычку. При виде этой картины у Вэй Цзюна начало щемить сердце. Он не знал, как ей помочь, лишь молча смотрел на неё. Девушка почувствовала его взгляд и повернулась, виновато улыбаясь. Вэй Цзюн решил отвлечься на интерьер. Две спальни, гостиная, площадь небольшая — Мебели посуда не новые, было заметно, что ими пользовались долгое время. Однако квартира выглядела опрятно. В деталях виднелась лёгкая рука хозяйки. Маленькая ваза на столе, часы с Дароэмоном и подушка для обнимания с Винни-Пухом. Дароэмон. Вымышленный персонаж одноимённой японской манги и аниме-сериала. Юэ Сяо Хуэй привела отца в порядок, сняла с него грязную одежду и, напоив чаем, укрыла пледом. Мужчина быстро провалился в сон и захрапел. После этого она наконец-то переоделась в домашние и собрала волосы в хвост. Вместе с ней из спальни беззвучно выскользнула кошка. «Поиграй с ней», — расплываясь в улыбке, произнесла Юэ Собрав грязную одежду отца, она пошла в ванную комнату. Кошка подошла к Вэйдзюну и задрала голову, с любопытством осматривая его. Её круглые глаза блестели. Вэйдзюн протянул руку, чтобы погладить кошку, но та сначала попятилась назад, а затем снова осторожно приблизилась и обнюхала его. Видимо, поняв, что гость не представляет угрозы, она уткнулась в его ладонь макушкой и легонько потерлась, прикрыв глаза. Вэйдзюн крикнулся о Хуэй. «Как её зовут?» Шум воды прервался. «Горошенко!» «О, Горошенко!» Вэйдзюн снова почувствовал мягкое прикосновение в середине ладони. Кошка лениво тёрлась его руку, отчего кожа была немного щекотно но в то же время очень приятно «Привет, Горошенко!» Кошка будто поняла, внимательно посмотрела на него, несколько раз махнув хвостом и неожиданно прыгнула на колени. Прикосновение подушечек с острыми когтями ощущалось очень необычно. Кошка повертелась, выбрала удобное положение и, потянувшись, легла. Будто инстинктивно, Вэйдзюн протянул руку и легонько погладил её по спине. Кошка быстро привыкла к нему и замурлыков уснула. Дверь ванной комнаты открылась, и вышла Сяохуэ, стряхивая капли воды с рук. А ты ей понравился? Вэйцюн приставил палец к губам и тихо спросил: "Это же та кошка из приюта?" "Да", девушка села напротив и погладила горошинку. Кошка довольно замурлыкала. "Я её украла", её хитро захихикала и подмигнула Вэйцюну. "Эта малышка не отходила от меня". "Ну ты даёшь", парень улыбнулся в ответ. У неё была кожная болезнь. В приюте лечили её кое-как. Сяо Хуэй аккуратно погладила животное между ушами. Я забрала её и через полмесяца всё вылечило Мужчина на диване вдруг издал короткий неразборчивый крик сквозь сон. Вэйдзюн вздрогнул, кошка проснулась и резко вскинула голову. Весь Сяо Хуэй с безразличным видом осталась на прежнем месте и даже не повернулась. Уже привыкла. Мужчина повернулся, причмокивая, и снова погрузился в глубокий сон. «Всё нормально», — Юэ мягко улыбалась Вэйдзюну. «Как только выпьет, каждый раз шумит». «А где твоя мама?» — Вэйдзюн огляделся по сторонам. «Её нет дома?» «Она скончалась». Вэйдзюн замер, его рука остановилась на полпути к пушистой кошачьей спинке. Лишь через некоторое время он, запинаясь, произнёс «И «Извини». «Да ничего». На лице Юэсяо появилась спокойная улыбка. «Она умерла, когда мне не было и года. Я плохо её помню и не сильно убиваюсь». Она встала. «Ты голодный? Пойду что-нибудь приготовлю». «Не беспокойся об этом». Вэйдзюн аккуратно снял животное с колен. «Я, наверное, пойду». «Останься!» — Сяо Хуэй крепко схватил его за плечи. «Сегодня ты помог мне, и я хочу наградить тебя за труды!» На кухне зазвенела посуда. С того места, где сидел Вэй Цзюн, было отлично видно занятую готовкой Юэ Сяо Хуэй. Её сосредоточенное лицо покраснело, на носу проступили маленькие капли пота. Волосы падали ей на глаза, и время от времени она снова заправляла их за ухо. Изредка и поворачивалась и улыбалась Вэй Цюна. Всякий раз он, внимательно наблюдающий за ней, в панике отводил взгляд и притворялся, что гладит кошку. Десять минут спустя с кухни донёсся вкусный запах. Он долетел и до горошенки кошка открыла глаза, лениво потянулась и легко спрыгнула на пол. Юэ Сяо Хуэй как раз нарезала колбасу и, увидев горошинку, смеясь, сказала. «Ты проснулась, маленькая обжора». Она присела на корточки и дала питомице кусочек. Горошинка схватила колбасу зубами и с аппетитом умяла. Вэйдзюн, задумавшись, стряхнул с себя кошачью шерсть и направился на кухню. «Чем-нибудь помочь?» Он прислонился к дверному проёму, глядя на разнообразие блюд на плите. «Ого! Так много!» «Пустяки!» — отмахнулась Виэся Охуэй. «Иди обратно в гостиную, здесь полный беспорядок». Она взяла жёлтого горбыля, обваленного в муке, и погрузила в кипящее масло, а затем посмотрела на по-прежнему стоящего за ней Вэйцзюна. «Жёлтый горбыль». Один из самых распространённых промысловых видов морских рыб в Китае. «Если правда хочешь помочь, почисти чеснок». Парень принялся добросовестно выполнять просьбу. Сел около мусорного ведра на корточке и начал сдирать с чеснока шелуху. Лопатка в руках девушки буквально летала. Время от времени в бурлящую сковороду летели различные специи на ни Вэй Цзюн, ни Юэ Сяо Хуэй не произнесли ни слова. Кошка вертелась рядом, с интересом принюхиваясь. В гостиной отец Сяо Хуэй перевернулся на другой бок и, произнеся что-то себе под нос, продолжил спать. Вскоре ужин был подан. На столе разместились тарелки с жёлтым горбылём, жареным в соевом соусе, печёная капуста, брокколи, куриные крылышки и холодные закуски в виде сосисок и консервированных яиц, а также суп с зимней тыквы и куриными ребрышками. «Хочешь выпить чего-нибудь крепкого?» — спросила Юэ сяохуэй держа палочки. «Нет». «Тогда выпей это». Она достала бутылку спрайта из картонной коробки в холодильнике. «На самом деле в доме алкоголя немало, но мне такое не нравится». Вэйдзюн оглянулся на диван. «Может, его тоже позовём?» «Не нужно». Юэ Сяо Хуэ открыла банку с газировкой и поставила перед Вэйдзюном. «Я оставила ему достаточно еды. Проснётся — поест». Они принялись за ужин. Сяо Хуэй мало разговаривала, только иногда игралась с кошкой ногой под столом. Вэйдзюн же первый раз ужинал с девушкой один на один — Поэтому не знал, что говорить, и просто увлечённо поглощал еду большими кусками. К счастью, готовилась Сяо Хуэй восхитительно. Увидев его счастливый вид, Юэ Сяо Хуэй вытерла рот и встала, чтобы положить ему добавки. Небо постепенно темнело. На кухне, кроме подвесной лампы, не было других источников света. Отец девушки не подавал признаков пробуждения. Это заставило Вэйдзюна чуть-чуть успокоиться. «Волнуешься, как лучше представиться?» Сяо Хуэй угадала его мысли. «Говори правду. Ты мой одногруппник». «Да, точно». Вэйдзюн немного смутился. «Ну, твой отец, наверное, будет против, что я вмешался в ваши дела». «Ничего». Юэй Сяо Хуэй схватила палочками куриное крылышко и протянула ему. Даже если он проснётся, то не сможет вспомнить, что произошло. Парень протянул: "М-м", и продолжил торопливо есть. Но через несколько минут ощутил, что девушка неотрывно смотрит на него, и непроизвольно поднял голову. Их взгляды встретились. "А что?" Губы еёся ухей расплылись в лукавой улыбке. "Ты боишься, он подумает, что ты мой парень?" Вэй Цзюн почувствовал, как вспыхнуло его лицо. Закончив с ужином, Юэ Сяо Хуэ отправилась мыть посуду. Вэй Цзюн подумал, что сидеть без дела и попивать чай очень некрасиво, поэтому сразу же предложил помощь. Она мыла посуду, он вытирал помытое насухо. Кухня вновь оживилась. Юэ Сяо Хуэ постирала кухонные полотенца и понесла сушиться на балкон. Вэйдзюн же отошёл в туалет. Когда он вернулся, то заметил, что девушка всё ещё стоит на балконе. «На что смотришь?» «Вон!» — она кивнула в сторону улицы. Солнце медленно исчезало за далёкой городской окраиной. Половина неба окрасилась в кроваво-красный, который переходил в оранжевый, а тот, в свою очередь, в светло-жёлтый. Красочное безумие причудливо сочеталось с полотном тёмно-серых домов. До полного погружения в мрак этот город из последних сил сохранял краски. Весь Аохуэй молча смотрела на заходящее солнце, на её гладкой щеке отражалось золотое свечение, а в зрачках будто появились маленькие огоньки. Спустя долгое время любования закатом девушка дала выход своему гневу, На ощупь достала из цветочного горшка пачку сигарет Джуннаньхай и под изумлённым взглядом Вэйдзюна умело прикурила и глубоко затянулась. Когда она щёлкнула зажигалкой, в её глазах отразилось пламя, но сразу же угасло. Солнце полностью зашло за горизонт. «В прошлом он не был таким», — её голос словно доносился издалека. «Я помню, как лежала в детской кроватке». Они с мамой по очереди подходили играть со мной. Иногда подходил он один. Гладкое молодое лицо, пальцы легонько щиплют меня за щёки. Но однажды ни отец, ни мать, никто не пришёл. Вэйдзюн не нашёл слов, лишь удручённо смотрел на подругу в темноте ночи. В её зубах была зажата мерцающая сигарета. На балкон беззвучно забежала кошка и стала виться вокруг ног хозяйки. «Я пролежала так целый день. Замёрзшая, голодная и в страхе». Сяо Хуэ опустила голову и аккуратно почесала кошку ногой. «Я ничего не могла сделать, только плакала и спала. Поздно ночью он, наконец, вернулся. Один». «Твоя мама...» «Вообще, мне часто кажется, что это галлюцинация». Девушка прикрыла глаза и слегка улыбнулась. «Тогда мне не было и года, и я не могу точно вспомнить о ней что-то. Однако чётко помню, что, начиная с того дня, всё изменилось». Зажав сигарету во рту, она потянулась и распустила хвост на голове, но затем завязала снова. «Он появлялся около моей кроватки один» а его лицо становилось всё более худым, шершавым, беспокойным». Сяо Хуэй выдохнуло облако дыма в тёмно-синюю ночь. «Он не нашёл себе новую женщину, но и не позаботился о нашей жизни. С самого детства я училась сама готовить, наводить чистоту, причёсываться». Юэ Сяо Хуэй повернулась к Вэйдзюну. его лицо было спокойным. «Когда пришли первые месячные, я сама с этим справилась. Вэйдзюн почувствовал себя неловко, но её взгляд был настолько чистым и светлым, что он не мог отвести глаза в сторону. Затем он начал пить. «Сильно. Можешь представить девочку, которая ходит от дома к дому и ищет загулявшего отца? Находила, и потом думала, как вернуть его домой». Тон сяохуэй был мягок, в голосе даже слышалась улыбка. Когда он напивался в усмерть, я даже помогала ему помыться. Вэйдзюн, призадумавшись, произнес. Ты ненавидишь его? Нет. Она четко выделила это слово. Мужчина стал бессильным перед утратой и горем, поэтому мог справляться только так. Пьяный отец, сладко спящий отец. Отец, наслаждающийся спокойствием в неведении. «Я намного счастливее его. Всё-таки у меня нет каких-то особенных воспоминаний о маме, но у него они, конечно, есть». Девушка неторопливо вышла из тени прошлого. Вот появилась тонкая фигура и ровная осанка, а затем белое лицо. Вслед за этим руки с засученными рукавами расслабленно опустились. «Спасибо тебе». Её взгляд был мягким, как лунный свет. «Спасибо, что сегодня помог мне». Вэйдзюн стиснул её ледяную ладонь в своей руке. И весь Аохуэй легонько припал лбом к его груди. Нос юноши заполнился душистым ароматом, а до ушей донёсся голос, словно из сна. «Спасибо тебе».